гнездышко. Я еще только начал работать в больнице, еще только-только познакомился с заведующей отделением, а она уже ко мне прониклась всем сердцем. Вот завершился мой не первый, а где-то девятый, но точно не сороковой рабочий день. Пришел я на пятачок, где публика караулила вероломный служебный автобус, чтобы поскорее уехать домой. Стою, люди рядом, и заведующий идет из магазина. Так, доверительно бросает мне на ходу, колбаски купила, хорошо, и отошла. — Ого, перед тобой уже отчитываются, — подмигнул лечебный физкультурник, ядовитый и злой человек. Оказалось, что это был не отчет, а просто абстрактное умозаключение. Заведующая любила в разгар рабочего дня сказать, например, — Нас было девять, четверо, двенадцать детей, и каждый что-то умел. Вот я никогда не умела готовить, зато умею чистенько и быстро прибирать квартирку. Как-то раз доктор Шать с отделения съездила к ней в эту самую квартирку одолжить пылесос. Вернулась, глаза на выкате, голос сел, только шепчет и головой качает «бля-бля».